Вновь календарь эту радость принес, Солнце на лето, зима на мороз. Что мне мороз, если стало светлей в храмах лесов, в сонном царстве полей? Если я слышу дыхание весны, если я вижу апрельские сны, только одно огорчает до слез. Сердце на лето, года на морозы.